Глава 32. Бас-стоп. Dry day. Автобусная остановка. Душный день. Москва. Финал. Перерыв начался со свистка. Услышав его, игроки сборной России разошлись по полю, разошлись так, как будто не было до того никакой игры и будто после перерыва тоже ничего больше не будет. Заяц Подпрыгнул, пытаясь рукой достать до солнца. Свист застиг его, когда он начал сознавать, что скоро упадет. Не доходя до огненного шара, его ладонь пересеклась воображаемым пунктиром со взглядом Феева. Он сидел на поле и, касаясь языком зубов, представлял, что жует травинку. В действительности травинку жевал только Валик Рожев. На него привычно никто не смотрел — Роже, жевание, травы было не в новинку, и кроме того, он уже начал серьезно думать над тем, чтобы травинку выплюнуть. Валик предпочитал сладкое или соленое, но никак не вкус скошенной травы. Этот вкус, в свою очередь, был прекрасно знаком Остапченко, лежавшему на животе стрелой по направлению к воротам. Он мерил на глазок расстояние до правой штанги, чтобы потом, закрыв глаза, считать его вслепую мимо него вслух по слогам дистанции считал роман романович глыба шагами из исполина отмеряя вслед за метрами километры иван давыдов набрал воздух чтобы что-то простонать зимин пил воду профессиональными глотками обломошкин глупо надул щеки и прищурил правый глаз по головам Через бетон, сверкавший сваями на солнце, свист протянулся от края и до края поля сплошной фальцетной сеткой. А в центре, на пересечении слышимых звуков, стоял черный, как уголек, нготомба и посвистывал себе под нос Марсельезу. Он шел к себе домой. Выходя из стеклянных дверей аэропорта, поль нготомба вызывал такси. Связь перервалась на словах из трубки. «Минута, братец! Уже? Что уже?» Поль уже не смог расслышать. Голос водителя задул сухой ляунский ветер. Поль достал из кармана пачку беломора, вытянул папиросу и закурил. Он стоял, прислонившись к серому зданию аэропорта, и ни о чем не думал. Папироса показалась ему похожей на жухлую травинку, и он не докурив, бросил бычок к бордюру. Подъехало такси. — Куда? — А? — вести куда, братец? — Вези домой. Описав круг перед аэропортом, небольшое желтенькое такси с полем Наготомба отправилось в Ляунду. Солнце только начинало подниматься над землей, и лес, открывавшийся перед российским футболистом, покрыл все его мысли разом. Наготомбо думал о финале и не говорил, а таксист, с опаской и интересом поглядывая на пассажира, заговорить боялся. Так они проехали минут пять, и только когда аэропорт совсем исчез из виду, таксист решился завязать разговор. — А, я тебя узнал! — Ай! — Узнал, как пить дать! — Поль Наготомбо! Ты же ведь... — Поль? — недовольно передернулся. — Ну, я... «Ай, как хорошо, братец! Знаю, что ты! Знаю!» Таксист поправил зеркало перед собой, и Наготомба увидел две улыбающиеся морщинки. Водитель чавкнул и открыл было рот, но сразу же закрыл. Так водитель повторил еще несколько раз в течение десяти минут. Наконец, Наготомба не выдержал. «Ну чего еще?» «Да так!» «Говори уже». «Ничего, ничего, просто у меня дочка». «Дочка?» «Дочка, братец, масенькая, шесть годиков только, в школу пошла. Ходит теперь, веришь, братец, как Фифа. Натурально Фифа, ай-яй, важная цапля. И футбол любит, страсть как любит. Мы телевизор купили недавно. Ифи заработала на своих там этих, ну, черт с ними, короче, хороший телевизор». Каналы все, какие нужны. Хочешь тебе новости, хочешь кино, а еще это есть, как его, с продавцами. Ну, я такое не смотрю. Погодь, — наготом баблы катился на переднее сиденье Кто заработал? Что заработал, братец? Ну, деньги на телевизор. С минуту таксист напряженно пытался что-то вспомнить, чтобы помочь себе в этом. Он помял длинную складку на лбу мизинцем, Облизнул его и снова приложил к колбу. а Так это Ифи! Ясен пень! Где же мне столько наскоблить на своем моторчике?» Таксист легко ударил несколько раз по рулю. «Ифи, это жена, что ли?» Водитель сплюнул в окно. «Жена!» Такси выехало из леса. Выглянуло солнце, прятавшееся до того за кронами деревьев. Поль прищурился и улыбнулся. Зелень сменилась светло-коричневой землей и грунтом. Вдали появились первые призраки домов и хижин. На повороте в две полосы шоссе, текшие из аэропорта и к нему, вливалась новая, тонкая и стройная дорога. Вдруг из-за поворота выехал черный пикап и, перелетев левую полосу, обогнал маленькое такси Наготомба, чуть не сбив с него боковое зеркало, а заодно и дверь. Таксист затормозил и выругался на языке корней. Наготомба стукнулся переносицей, а передний подголовник. «Жид порхатый!» — таксист обернулся к наготомба. «Стукнулся!» «Ничего, зря ты так его. Евреи хорошие бывают. Вьет желтомьерды — другое дело». Водитель недоуменно посмотрел на поле и продолжил. «А разве я про евреев, братец?» «Это ж А евреи-то да! Я и сам!» — водитель подмигнул Наготомбо. «Немножко этот самый!» Такси медленно поплелось дальше в гору, переносится Наготомбо ныло, а глаза слезились от яркого, отражающегося в свежем грунте, солнца. Поль попытался вспомнить, о чем он думал до разговора с водителем, но мысль все время куда-то убегала, хотя вертелась на кончике языка. Вместо нее Наготомба вспомнил. «Ифи. Мою жену тоже Ифи зовут». «Кого, братец?» «Жену». «Да, мою Ифи зовут. А у тебя есть?» «Есть». «И как зовут?» Наготомба промолчал. «Ты про дочку рассказывал?» «Ась! А, дочка, да!» Таксист просветлел, и морщинки в зеркале заднего вида распрямились. «Чудо, а не дочка! Тебя любят между нами! Просто страсть! И говорит всегда, когда телевизор садится глядеть!» Таксист откашлялся и пискнул. «Поля мне хочу! Русская, вперед!» «А я что? Я не против! Русская, дело хорошее!» Поль посмотрел в зеркало. Таксист косился в сторону Нготомба и морщился, как будто хотел чихнуть. Множество раз после футбольных матчей Нготомба видел такое выражение лица болельщиков. Обыкновенно в это время они держали ручку и блокнот. Поль выдохнул и с силой улыбнулся. Автограф. Ох, братец, а можно? Можно. На чем хочешь? А, ну, хоть вот. Водитель открыл бардачок и достал оттуда засаленную бумажку. Он протянул ее нготомбо. А это... Да чек какой-то, не помню уже, ты не смотри. Пиши прям тут вон. «Ну ладно, чего писать-то?» «А пиши так. От Наготомба, это то есть ты, к девочке Адец. Ее Адец зовут. Трещит, потому что много. Болтает все время, веришь? Проживающий на улице Тарамба в доме номер пять. Хотя, — таксист задумался, — может, и без адреса можно. Просто чтобы в школе поверили. В общем, братец, тебе виднее. Пиши, в общем, как знаешь». Поле расписался и протянул чек водителю. Тот счастливый спрятал желтоватую бумажку обратно в бардачок. — Ох, ну спасибо, прямо как подарок будет для Адит. Адит, прадед, — Наготомба на мгновение широко раскрыл рот в улыбке, но сразу снова помрачнел. — Правда, Адит зовут? — Вот те крест! Таксист перекрестился слева направо и еще раз сплюнул за окно. Грунт снова поменялся местами с деревьями, а солнце — с кронами деревьев. «И у меня, представляешь?» — тоже адит. «Да ну!» «Ага. А ты к ней, и что ли?» «К ней? К кому ж? И еще одна у меня есть.» «Айна, небось!» — таксист хитро улыбнулся. «Айна, почем знаешь?» «Да трудные, там слезы, крики, кровь. Я больше люблю братец, когда как дома. Тихо, мягко, хорошо, и у меня трудные и долгие». Готомба откинулся на сиденье и закрыл глаза. В его глазах рябили футбольные мячи, футбольные поля, футболки и фанаты. Водитель с удивлением заметил, что уши Полян Готомба начинают медленно ползти наверх, как два маленьких червячка, ползут к травинке. Таксист затаил дыхание и не дышал до тех пор, пока червячки не опустились. Одновременно с этим Поль Наготомба приоткрыл глаза. Вдали что-то щелкал и трещал скворец. Сквозь приоткрытое окно дул жаркий ветер. — Поль! — Ай! — А можно по чесноку? — Можно даже по речке. Наготомба проглотил смешок и снова стал серьезным. «Ну вот, ты же врешь, братец, а?» «Вру». «Ну врешь, притворяешься!» Таксист снова поправил зеркало и пристально посмотрел в глаза Нготомба. «Во-первых, ты же так не говоришь!» «Как это?» «Так!» «Хорошо не говоришь! Ты же, братец, всегда коверкаешь все!» «Поворот!» Такси проехало поворот к Леунде, случайно завернув на широкую дорогу. Наготомбов смотрелся в указатели, та дорога вела намного дальше, в город Муруа. До разворота водитель с полем ехали молча, каждый думая о своем. Когда такси, наконец, снова выехало на правильную дорогу, солнце уже было в зените. Водитель чихнул, чавкнул и проговорил. — Это-то ладно, братец, это, в общем-то, во-первых, а во-вторых, ты тут вообще что? — Что? — Что, что? Ты же в футбол этот свой гонять должен. Но я не то, чтобы не профи, отдыхать тоже надо. Мы это понимаем, прекрасно даже понимаем, братец. Но не прямо же. Я же не могу сейчас прямо выйти из такси, руки в боки, таксист надул губы, извиняемся, в выходной. Да хрен тебе, а не выходной. Дадут под жопу, и гуляй, как знаешь. А у тебя футбол. Я бросил футбол. — Как? Прям совсем? Совсем прям. Морщинки в зеркале опустились, водитель хлюпнул носом. «А почему?» «Ну как почему?» Уши ноготомба задергались вверх-вниз. «Как? Не понимаешь, правда?» «Все у меня футболом было, все. Тише, братец, тише. хошь радиола в рублю, чтоб спокойнее?» «Нет». «Ну и что тут? Ты лучше по-человечески расскажи». Поль закрыл глаза и мысленно сосчитал до десяти. Восьмерку Нгатомба пропустил. Решил бросить просто. Нечего тут сусолить. — Семья, шоль? — Семья. — Ну, ясен пень семья. А вот, слушай, братец, мне только еще одно узнать. А что семья? — Как что? С ней надо быть вместе. — А ты, то есть, не с ней? — Не с ней ай ай а еще интересно!» Водитель набрал слюну и хотел было ее выплюнуть за окно, но передумал. «Чего? Вместе нельзя?» «В смысле? Ну как? Чтобы футбольчик твой? И семья? Дочки, то есть, с женой?» «Ты что, дурак, что ли, не понимаешь?» «Я всю жизнь», — наготом бы стукнул переднее сиденье — «в футбольчик играл». «А теперь что? Семья? Революция? А я в России?» «Я-то», — Наготомба скривил подобие улыбки, «братец, где?» «Я с семьей должен быть, а я далеко, играюсь, все финал, правда финал». «Я завязал, это конец футбола, нет больше полия». «Только я есть, Наготомба, финал футболу, финал, ничего не оставлю, все изменится, все поменяю, только семья будет, только семья». Машина тряслась по дороге в город. Мимо все реже пролетали деревья, земля, грязь, и все чаще появлялись очертания хибар. Вдруг вдалеке, на самом въезде в город, стал виден золотистый силуэт. Водитель сбавил скорость и приложил руку козырьком к глазам, но бы тоже замолчал и вгляделся. Чем ближе подъезжала желтенькая такси к силуэту, тем отчетливее становились видны шерсть, лапы, грива, и узкие рыжеватые глаза. «Уши Нготомба поднялись!» Таксист сглотнул слюну, и они одновременно шепотом проговорили. «Лев!» Такси подъехало к обочине и остановилось. Нготомба вжался в кресло. Водитель обернулся к нему и, облокотившись на соседнее кресло, сказал. «Влипли мы, братец!» «Пристрелим!» «Ты что?» — таксист перекрестился. «Ты «Прости тебя, Господи! Переждем просто! К вечеру, дай Бог, уйдет! Ничего!» «Мне домой надо!» «Подождут там тебя, не боись! Тут причина!» Таксист показал на льва. «Да уж!» «Да!» Поль вытащил из кармана беломор и протянул папиросу водителю. Тот отказался. Поль покрутил ручку под стеклом и закурил. Он закрыл глаза. Мечи в голове пределе И сквозь них стало видно жену и двух маленьких дочек, адет и Айну. Наготомба улыбнулся. — Братец, раз стоим, ай, рассказать хочется. Я же это, с войны, ну, революция, ты говоришь, вот это вот. Вроде и не поменялось ничего. А я прямо бился, в общем-то, правда. — И это, ногу, — таксист постучал по левой. Заляпанные штанени, стук отдался в ушах Нготомба глухим деревом. Я тогда тоже думал, как ты там сказал, финал, с женой общаться, то есть, совсем перестал. Дети лезут, лезут, лезут, а я такой, нет, не трогать ветерана, и грущу. А потом нашел как-то объявление, ну, в газете, то есть, и там слово за слово, и вот, вожу. «Водить, оказывается, и так можно, братец, и даже, то есть, как лучше, будто без ноги, то есть с деревянной, — поправил таксист. Слушать так лучше, и с семьей теперь все хорошо, вот подарочки могу детям дарить, Ифе, может, уйдет, наконец, с этого своего, ну, неважно». Поль отвернулся от водителя и посмотрел на небо. Два облака плыли друг за другом. Одно, похожее на футбольный мяч, и второе, точь-в-точь точь футбольная сетка. Готомба выпустил кольцо дыма к облакам, ветер унес его, развеев над сухой, желтой землей. Поль сбросил пепел и спросил. «И чего?» «Как, братец, это же натурально, как у тебя!» «Финал, ты говоришь, финал, а у меня бабка каждый раз, когда автобусы ждала, кричала, конец! А это же ведь автобус только! Какой там конец? Только тарамба! Ну, по-другому поедешь, не как раньше. Ну, зачем прямо так все? Ты же ведь футбол любишь?» «Люблю. А семью?» «И семью». «Ну вот», — морщинки засмеялись, «так а почему не совместить?» «Да как?» — Доготомба опустил голову. Я, когда в футбол играл, думал, все ради семьи, и деньги, и знаменитости и все вообще. А потом забыл совсем про семью. Как не было. И зачем ради тогда все это? Непонятно. Так, а ты, братец, это... Что? Не забывай. Не могу. Финал. Конец, понимаешь это. Наготом боткнул папиросой в дверь и сбросил пепел. Нет больше того. Все после того изменилось. Я теперь другой. — А говоришь так же. Ай-ай, братец, иногда ведь бывает, что только кажется. Может, это не финал на самом деле. Может, тебе кажется только. — А что тогда? — Остановка, братец, то есть как для автобусов. Вот ты. Таксист захотел встать, но стукнулся головой о крышу и присел обратно. Бежал, бежал. Не думал ни о чем. И нравилось, очень нравилось. Нравилось же. Играть? Доготом бы затянулся и выпустил дым в окно. Люблю играть. Хорошо. А тут эти твои. С кем играете сейчас? славонцы Во-во, они. И ты такой садишься и думаешь. А че бежал? Таксист покачал головой, изображая думы. И вдруг понимаешь, че? Семья. Так а чего теперь? Футбол не важен. Так... «Очень ведь важен, семья же ведь потом, а еще и нравится играть, да и с ногой, это же ведь совсем уже не конец, это только остановка, ты должен выиграть этот матч, там же столько ребят с тобой хороших, мне глыба очень нравится, и вообще, ты же ради этого играть начал, вот выиграешь и езжай себе в Ляунду, че?» «Как победитель, то есть, а потом опять езжай играть, не надо тебе завязывать, тебе начать бы, брать братец, хорошо». «Так чего думаешь? Хватит уже думать! Вставай и иди, братец! Играть иди!» Силуэт вдали пошевелился. Рыжая грива на солнце переливалась золотом, а глаза отражали цвет сухой земли. Медленно переступая с лапы на лапу, лев поплелся к машине. Водитель улыбнулся, ангатомба вжался в кресло. Папироса в его руке еще не потухла. Пепел маленькими комками разлетался по салону. Наконец Лев приблизился. Уши Наготомба поднялись практически до лба. «День добрый, господа!» Лев встал на задние лапы и пожал руку таксисту. Потом протянул лапу Наготомба. «Но, черт возьми, как?» «Очень просто, многоуважаемый, путем дрессировки и длительного пребывания в цивилизованном обществе». Водитель обернулся к Наготомбо и шепотом произнес, «Лапу-то пожми, братец, неловко!» Наготомбо пожал лапу льву. Тот с явным удовольствием зевнув, Наготомбо успел пересчитать все его клыки, восьмой он пропустил, уставился в упор на папиросу в руках поля и облизнулся. Он пригладил лапой гриву и, облокотившись на крышу такси, как будто бы беззаботно спросил, «Я дико извиняюсь, а это случаем не Беломор?» «Беломор!» «Ох, как давно я не видел моих любимых папирос! кажется прошло больше десятка лет!» Лев подмигнул таксисту и шепотом сказал, «Мне всего семь!» И снова громко зарычал, «Говорю, больше десятка лет с того момента, как я в последний раз прикасался к этой волшебной вещице!» Лев громогласно рыкнул, скворцы вдали перестали трещать, а Наготомба затаил дыхание. — Достопочтимый, а могу ли я у вас попросить? — Что? Ну как что, закурить, разумеется. Наготомба ледяными руками достал пачку беломора, зажигалку, вытащил папироску и вставил льву между седьмым и девятым зубом. Поджег. Лев заурчал от удовольствия. «Вы знаете, в душе я всегда оставался маленьким домашним котенком. Не могу терпеть дикой жизни. Все эти змеи, антилопы, отсутствие даже намека на сортир. Фу! Благодарю вас!» — лев поклонился, попутно сбив боковое зеркало с машины. «Сегодня вы меня спасли. Без папироски жизнь не в радость. Кстати, должен отметить, что у вас удивительно смешные уши, как дергаются. Точь-в-точь -точь маятник Фуко. Вверх-вниз, вверх-вниз». Шли последние секунды перерыва. Команда славонцев сгруппировалась вокруг тренера, болельщики дожевывали еду и допивали напитки. Президент думал о виолончели. Сборная России по футболу, уже немного отдохнув, собралась вместе у ворот. Не было с ними только поле Нготомба. Стоя поодаль, он смотрел на облака. Одно было похоже на футбольный мяч, а второе выглядело точь-в-точь точь как футбольная сетка. До его слуха донеслись обрывки слов Виктора Феева, что-то про жену и сына. Нготомба улыбнулся и побежал к остальной команде. Русские футболисты сидели вокруг Виктора Феева. Тот, подняв голову, очень громко, поминутно всхлипывая и взмахивая руками, что-то рассказывал. Готомба встал рядом. И говорит мне, херня этот твой футбол. А я и разозлился. Может, правда херня? Я не могу уже. Вот тут, Феев показал на свою шею, уже он сидит. «Но ведь не выиграем же! Вы на них посмотрите! Звери ведь! Совершенные звери! Как мы их!» И я стою на бровке почти, думаю, а может, ну, это все? Ну, проиграем и проиграем. Зато с сыном поговорю наконец. Ну, правда же, ребята. Думаю, может, ну, этот футбол. Совсем. «Да как же, ну, как же!» — из слушающих выдвинулся Рожа и, нахмурившись, продолжил. «Вот у меня как? У меня мать!» Все за меня, футбол за меня, игрушки за меня, отца, в общем, все за меня. А я сам хочу. Футбол, он хоть и за меня, но я за него. Рожа, ты запутался. Ничего не запутался. В смысле, футбол — это как? Ну, вот как мать, только не нужен никому футбол наш, Рожа, вообще, и матери твоей даже. Игроки замолчали. Болельщики гудели что-то на трибунах, слышались взрывы хохота словонцев. Наготомба подошел к Фееву, поднял его на ноги и, топнув бутцей, строго посмотрел на товарищей. Потом перевел взгляд на расстроенного, опустившего голову Феева и громко, двигая ушами, заговорил. «Вы чего? Вы совсем, что ли? Какой сын?» «Какой мать! Вы о чем думаете вообще? Ай! Нет у вас больше дома, нет! Есть только футбол! А еще русские!» Готом бы плюнул на траву. Игроки, приоткрывшие от неожиданности рот, секунду глядели на мокрую траву. «Какие вы русские! Русские сила! Русские мощь! Беломор курите!» «Футбол — это мы! Вот мы!» — Наготомба обвел рукой Поле. «А за этим нас нет! За этим пустота! Кому нужны ваши матери, сыны, когда тут финал, финал, феи, финал, конец! Мы русские, мы сильнее этих голых дранцев! Мы сами футбол! Так чего вы сидите? Вставайте идите! Идем играть, победим их!» Раздался свисток славонцы начали расходиться по своей половине поля. Вся сборная России по футболу улыбалась. Каждый игрок думал о футболе. Только о финале. Все знали, что сегодня они проиграть не могут. Сегодня сборная России по футболу могла только победить. Один, черный как уголек, наготомбо думал о другом. Он думал об облаках, похожих на футбольный мяч и на футбольную сетку думал о дочках и жене, он думал о финале, но называл его иначе. Поль Наготомба встал на свое место и тихо, себе под нос, улыбаясь, запел Марсельезу. В его родной Ляунде эта песня считалась колыбельной.